Глава 9. Зола взбыла, боль от удара опал, все еще расходилась по всему телу. Потолок грузового отсека плавал и кружился над ее головой. А без этого никак нельзя было обойтись. В поле зрения показались головы Волка и Скарлет. Прости, смущенно сказал Волк. Я думал, у тебя все под контролем. Ты в порядке? Огорчена и ушиблена, но в целом в порядке. Она с трудом взялась за протянутую руку Волка. вдвоем со Скарлет они помогли ей подняться. Ты совершенно прав, я расслабилась, не могла сосредоточиться, а потом почувствовала, как твоя энергия вырывается из-под моего контроля, как натянутая резинка. И как только это случилось, Волку удалось совершить маневр, который Зола блокировала в течение шести секунд. Он схватил ее за руку и перебросил через голову, как соломенную куклу. Зола, поморщившись, потёрла бедро. Мне нужна передышка. Может хватит на сегодня, предложила Скарлет. Мы почти у спутника. Расчетное время прибытия 9 минут 34 секунды. Вмешалась Сика. Чего по моим прикидкам вполне достаточно, чтобы п о с р а е и т ь Золу еще в семи схватках. Зола сердито покосилась на динамики. Или чтобы отключить твой аудиодрайвер. Раз уж время пока есть, начала Скарлет, нам стоило бы обсудить, как правильно обращаться с этой девушкой. Если она семь лет п р о т о р ч а л а на спутнике, единственным ее собеседником оставалась злобная лунная ведьма, она может быть слегка социально дезориентирована. Мне кажется, нам всем стоит как следует постараться и быть очень приветливыми, добрыми и постараться ее не испугать. Из рубки управления раздался смех. На пороге показался Торн, пристегивавший пистолетную кобру к поясу. Ты просишь беглого киборга и дикого зверя выступить приветственным к о м и т е т о м для пострадавшей девушки? Я сейчас разрыдаюсь от умиления. Скарлетта д е р и с т о уперла руки в бока. Я имела в виду, что мы должны считаться с тем, через что ей довелось пройти, и постараться отнестись к ней с пониманием. Для нее все это не увеселительная прогулка. Торн беспечно пожал плечами. После того как она семь лет ютилась на тесном спутнике, Рэмпион покажется и пятизвездочным отелем. Как-нибудь приспособиться, вот увидите. Я постараюсь с ней подружиться, воскликнула Ика. Буду заниматься с ней интернет-шопингом. Может быть, она даже поможет мне составить мой будущий дизайнерский гардероб. Я уже нашла один магазин для эскорт-дроидов. Там самые лучшие модели и большие скидки. Что скажете, если я стану носить оранжевые волосы? На н е т с к р и н е загорелась таблица с расценками на модели и комплектацию с к у р д р о и д о в Трехмерное изображение модели медленно вращалось, демонстрируя идеальные пропорции, персиковую кожу и царственную осанку. Фиолетовые глаза составляли прекрасный контраст с яркой п л е с т и н о в о й шевелюрой, а л о д ы ж к у обвивала затейливая татуировка, изображавшая старинную карусель. Зола страдальчески зажмурилась. Ика, какое это имеет отношение к девушке со спутника? Я как раз собиралась об этом сказать. Экран переключился на меню с разнообразными аксессуарами для волос. Десятки иконок демонстрировали прически и головные уборы на любой вкус, начиная от пышных париков с дредами, до ботков с кошачьими ушками и заколок, усыпанных стразами. Вы только представьте себе, какой у нее огромный потенциал с такими т о волосами. Вот видите. Усмехнулся Торн и подтолкнул Скарлет локтем. Икая социально дезориентированная девушка могут стать лучшими подругами. А вот что меня волнует больше всего, как мы станем делить вознаграждение, когда все закончится, потому что на корабле потихоньку становится не продохнуть, и кажется перспектива делиться с кем-нибудь еще меня уже не радует. Какое еще вознаграждение? н е д о у м е н н о спросила Скарлет. Лунные сокровища, которыми Зола наградит нас после своей коронации. Зола закатила глаза. Этого стоило ожидать. И это только начало. Когда мы исполним свою миссию, все будут считать нас героями. Только подумайте о популярности и деньгах, о потенциальных спонсорах, бизнес-предложениях, п р а в а х на интернет-рекламу. Я думаю, нам стоит обсудить перспективы загодя. Лично я считаю, что по справедливости будет шестьдесят к десяти, десяти, десяти и десяти. А четвертый десять процентов мои, уточнила Ика. Или их отдадут девушке со спутника, потому что если это для нее, я объявлю забастовку. А мы не могли бы приступить к дележу шкуры неубитого медведя чуть позже? Хмыкнула Зола. Например, когда нам уже будет что делить, поддержала ее Скарлет. И разве тебе не нужно готовить ч е л н о к к отстыковке? в и мадемуазель, а ц е л о в а в ей, Торн взял с полки пистолет и демонстративно опустил его в кобуру. Скарлетт склонила голову на бок. Может, все-таки я пойду? Чтобы пристыковать челнок переборкам требуется в и р т у о з н о е управление, а после того, как Зола рассказала мне о твоих навыках, ты о чем? Что Зола сказала? Девушки обменялись взглядами. Она сказала, что ты фантастический пилот. Ответила Скарлет, забирая с полки свой красный б а л а х о н хотя он сильно пострадал в Париже. Скарлет заштопала его так хорошо, как только могла. Простас и Виртоз. у Подозреваю, что она практиковалась в сарказме, заметила Ика. Торн злобно покосился на нее, но зола невидно пожала плечами. Я просто хотела сказать, продолжила Скарлет, просовывая руки в рукава, что это, скорее всего, будет непростое дело. Нужно будет стыковаться максимально медленно и не покидать челнок до тех пор, пока не убедишься, что его система совместима со спутником и соединение надежно. Я справлюсь, заверил Торн, подмигнув. Он слегка щелкнул ее по носу, не обращая внимания на то, как ощетинился волк. Но с твоей стороны очень мило, что ты так обо мне волнуешься. Стыковочная переборка подсоединилась со второго раза, и Торн с ч е л этот результат неплохим. Ведь он еще ни разу не останавливался на спутнике. Он надеялся, что Скарлетт все видит. Пусть это будет е й уроком. Торн перепроверил соединение и, убедившись, что все хорошо, переключил челнок в режим ожидания и отстегнул ремни безопасности. Из окна виднелся изогнутый борт спутника и одна из гидродинамических турбин с ленивым ж у ж ж а н и е м поддерживающих спутник на орбите. Торн мог разглядеть только край переборки, но все как будто выглядело безопасно. Судя по всем датчикам, давление и кислород были в норме. Можно покидать челнок. Торн напряженно одернул воротничок. Трусом он не был, но лунные обитатели внушали ему невольный ужас, даже юные и почти милые, юные почти милые и совершенно чокнутые после семи лет одиночного заключения на спутнике. Торн открыл переборку и увидел за ней две ступеньки с поручнем, ведущие в узкий коридор. В ушах з а щ е л клад перепада давления. Фотспутник был перекрыт, но когда т о р н приблизился, раздалось шипение поршней, и заслонки раздвинулись перед ним, полностью скрывшись в стенных пазах. Он узнал помещение, которое видел по дикому: дюжина плоских экранов, несколько ящиков с полками, постель заваленная простынями и одеялами, и залитая голубоватым светом из потолочных ламп. Прямо напротив виднелась дверь в симметричный шлюз. На краю постели, чинно сложив руки на коленях, сидела девушка. Ее длиннющие волосы не спадали по спине и кольцами завивались у л о д ы ж е к Она улыбалась сдержанной, вежливой улыбкой и совсем не походила на ту нервную, всклокоченную девчонку, которую Торн видел подикому. Но как только она увидела своего гостя, эта улыбка пропала. Ах, это ты, сказала она, склонив голову набок. А я ждала Киборга. Ни к чему так расстраиваться. Торн сунул руки в карманы. Зола может чинить корабли, но водить их не умеет. На сегодня я стану твоим провожатым, капитан Карсвелл Торн, к вашим услугам. Он слегка склонил голову. Вместо того, чтобы зардеться или растерянно захлопать ресницами, чего следовало бы ожидать, девушка отвернулась и бросила сердитый взгляд на один из экранов. Кашлянув, Торн покачался на каблуках. Почему-то ему казалось, что девушку полностью лишенную нормального человеческого общения впечатлить будет намного легче. Ты уже собралась? Мы не можем болтаться в одном месте слишком долго. Девушка покосилась на него с легким недовольством. Ну ладно, пробормотала она себе под нос. Мы с я с и н о можем м прийти к ней сами. Торн н а х м у р и л с я почувствовав укол совести за свои недавние шутки по поводу узницы. Что, если она и в самом деле сошла с ума от одиночества? С Ясеном девушка встала, и локоны обвились вокруг ее лодыжек. Раньше Тор не представлял себе, какого она роста, но теперь, увидев, что узница едва тянет на метр шестьдесят, расслабился. Даже если она и чокнутая, серьезно повредить нее можно не опасаться, наверное. Ясен, мой телохранитель. Ладно, тогда почему бы тебе не позвать его? Пора отправляться на корабль. Вряд ли ты отсюда еще куда-то отправишься? Она шагнула к нему, меняясь на глазах. Спутанные волосы стали темными и шелковистыми, как в о р о н о во крыло. Голубые глаза посветлели и приобрели с е р о с т а л ь н о й оттенок. Бледная кожа превратилась в золотисто-смуглую, а все тело, будто вытянулось вверх. Женщина оказалась статной и высокой. даже одежда изменилась. з а н о ш е н н а я простая платьице п р е в р а т и л о с ь в белоснежную тунику с длинными размашистыми рукавами. Торн сделал все, чтобы скрыть изумление. п р и д в о р н ы й мак, под иллюзий. е Торн был не из тех, кто отрицает очевидное, а потому смирился сразу же. Ситуация безвыходная. Плечи его непроизвольно напряглись. Значит, все это было ловушкой. Девушка выступала в роли живца или вообще знала обо всем самого начала. Странно, до сих пор интуиция не подводила его в таких делах. у к р а д к о он еще раз оглядел помещение, но девушки нигде не было. и з з а второй двери послышался какой-то лязг, и спутник слегка т р я х н у л о Надежда, друзья могли заметить, что что-то пошло не так. Наверное, это они прилетели на втором челноке. Выдав свою самую обаятельную безотказную улыбку, Торн потянулся к пистолету. Он даже испытал короткий прилив гордости, что ему удалось достать оружие из кобуры прежде, чем рука сама собой замерла в воздухе. Пожав вторым, свободным от контроля лунной ведьмы плечом, он улыбнулся. Все равно ведь стоило попытаться. Таух м ы л ь н у л о с ь пальцы Торна разогнулись сами собой, и пистолет со стуком упал на пол. Капитан к а р с ф е л Торн, если я правильно поняла, так точно. Боюсь, что больше к вам нельзя будет так обращаться. Я возьму командование Ремпианом на себя и доставлю его королеве. Прискорбно это слышать. Кроме того, предполагаю, вы в курсе, что помощь разыскиваемой преступнице л и н з о л и является уголовно наказуемым делом. На Луне за это в ы н о с я т смертный приговор, и он будет приведен в исполнение немедленно. Эффективное безотлагательное дело производства. п р е к л о н я ю с ь перед вами. За спиной женщины открылась вторая переборка. Торн изо всех сил попытался дать своим друзьям какой-нибудь знак, ловушка, будьте осторожны. Но это было не зола, не Скарлет и не Волк. На пороге стоял лунный гвардеец. Надежда начала таять. Ясен, мы отправимся на р е м п и о н на их челноке. Ага, так это ты, Ясен, сказал Торн. А я уж было подумал, что ты плот ее фантазий. Лонный придворный не обращал на его слова никакого внимания, но его было не смутить. Ясен, сходи и проверь, что их ч е л н о м готов к отстыковке, а я пока разберусь здесь. Почтительно склонив голову, с т р а ж и исполнил ее команду. Поаккуратнее там, сказал Торн. Стыковка была не из легких, потребовалось виртуозное маневрирование. Может быть, вам стоит обратиться ко мне за помощью, чтобы все ж наверняка прошло гладко. Ясен бросил на него высокомерный взгляд, проходя мимо. Его глаза уже не были такими пустыми, как пару секунд назад. Ничего не сказав, он направился в сторону ч е л н о к а Торна и скрылся в коридоре, сняв с постели простыню. Колдунья бросила ее в Торна, тот поймал бы ее на одном рефлексе, не задумываясь, но этого не потребовалось. Руки сами сделали всю работу без его участия. Вскоре он уже заматывал свои собственные руки, завязывая простыню сложными узлами и напоследок зубами проверил пуды на прочность. Жду не дождусь, когда смогу вернуться на Луну на вашем корабле и рассказать прекрасную новость о том, что Линзола больше не представляет для нас угрозы. Торн насмешливо вскинул бровь, рад угодить ее величеству. Сибил прошла к пульту у двери и набрала пароль безопасности, а затем какую-то сложную команду. Поначалу я думала выключить систему жизнеобеспечения, чтобы в ы с к р е с с и д о й попросту задохнулись, когда весь кислород в помещении закончится. Но на это уйдет слишком много времени, и я не могу оставить вам хоть малейшую возможность освободиться и позвать на помощь. Так что я, пожалуй, проявлю милосердие. Она деловито поправила рукава. Считайте, что вам повезло, долго мучиться не придется. Я всегда считал себя везунчиком. Она смирила его тяжелым взглядом, и ноги сами понесли Торна к открытой двери ванной комнаты. Подойдя поближе, он увидел девушку, связанную простынями по рукам и ногам, с кляпом в о рту и красным заплаканным лицом. Ее длиннющие волосы были в полном беспорядке, много прядей попало в узлы простыней. У Торна внутри все жалось. Он считал, что девушка предала их, но ее дрожащее тело и полные ужаса глаза говорили обратное. Охнув, турну п а л на пол, колени подогнулись сами собой. Девушка вздрогнула. Резко вздохнув, он покосился на ведьму. Неужели все это настолько необходимо? Вы пугаете бедную девушку. И по делам? Она предала нас и теперь получает по заслугам. Точно. Нет ничего проще, чем обвинить во всех смертных грехах девушку в полтора метра ростом, связанную по рукам и ногам и с к л я п о м в о рту. Кроме того, продолжала Сибил, словно не слыша его слов, я исполняю ее самое заветное желание, отправляя ее на землю. Она достала небольшой сверкающий чип, похожий на тот, что всегда носила с собой Зола. Уверена, Крест не станет возражать, если я оставлю эту милую б е з д е л у ш к у себе. ведь в конце концов это собственность ее величества, всколыхнув длинными рукавами туники, ведьма развернулась и двинулась прочь. каблуки зацокали по полу коридора, двери закрылись за ее спиной. когда челнок о т с т ы к о в а л с я спутник слегка покачнула, и только теперь наторно нахлынуло чувство безысходности. она похитила его корабль. эта ведьма похитила его корабль. Но на рэмпионе был второй челнок, друзья еще могли успеть забрать их, надежда еще оставалась. Но тут Тор н а щ у т и л нечто новое: толчок, затем вибрацию, и девушка рядом с ним отчаянно в з б ы л а Ведьма изменила траекторию спутника, гравитация вступила в свои права и уже тянула их прочь с орбиты. Спутник падал на Землю.